Эпилог Царь этой прекрасной страны спустился в роскошную гробницу-склеп, расположенную недалеко от дворца, в красивейшем месте, освещенном яркими солнечными лучами. Именно в этом склепе покоились останки многочисленных предков ныне правившего великого и гуманного царя. Ровно год прошел с того рокового дня, когда вошедшие утром в комнату его дочери-служанки неожиданно обнаружили его дочь мертвой. Подбежавший через минуту лекарь сразу определил, что у его дочери проломлена голова каким-то острым предметом, вероятно, боевым железным топориком. Вскоре выяснилось, что исчез бывший невольник-гребец с пиратского корабля. Этого невольника-гребца, пытавшегося предупредить знатных женщин, вошедших на корабль о том, что их собираются похитить пираты, правитель сделал руководителем формирующейся команды по сбору ценных раковин в глубине моря. И этот человек в течение определенного времени прекрасно выполнял порученную ему работу. У него было много учеников, в которых он обучал этому непростому делу. После ее таинственной гибели царь приказал тщательно обыскать все окрестности города и особенно те места у скалы, где этот человек обычно собирал ценные раковины. На соседней скале была обнаружена высохшая лужа крови. Высохшая кровь была обнаружена также в роще, расположенной напротив соседней скалы. Вскоре, примерно в 300 метрах от второй скалы, был найден труп неизвестного мужчины с проломленным черепом. А еще позднее, примерно в километре от скалы, был обнаружен труп второго мужчины, также с глубокой раной в груди. В роще, которая выходит прямо из подземного тоннеля, было найдено два мешка, наполненных самыми различными продуктами. А через два дня произошло, казалось, самое невероятное. Разбушевавшееся море выбросило на берег труп человека, бывшего невольника-гребца. Море выбросило труп человека, которого великий царь освободил из плена и сделал старшим среди собирателей ценных раковин. Человека, которому была неравнодушна единственная дочь царя, это царь прекрасно знал и видел. И который обучал других ныряльщиков, как наиболее правильно и ловко собирать раковины со дна моря. Царь сразу догадался, что этот смелый человек отомстил бандитам за гибель своей возлюбленной, а сам после этого решил покончить с собой, нырнув навечно в глубокое море. Но судьба распорядилась все-таки иначе, и сильные волны вытолкнули этого мертвого человека на сухой берег. Царь подошел к саркофагу, в котором покоилась его дочь. Это был прекрасный гранитный саркофаг, украшенный самыми разнообразными узорами, красивыми рисунками и символическими надписями. Царь очень долго и пристально смотрел на саркофаг своей единственной горячо любимой дочери. Он не знал все подробности происшедшего убийства, но в общих чертах вся картина ему была абсолютно понятна. Видимо, влюбленные, еще раз повторим, что он прекрасно знал об этом, По просьбе его дочери решили вечером тайно выйти из дворца через подземный проход. Ныряльщик не мог отказать девушке и решил тщательно охранять ее во время их вечернего путешествия. Скорее всего, они благополучно вышли на ту скалу, с которой он обычно нырял в глубокое море, чтобы достать с его дна такие ценные раковины. Проведенное тщательное расследование пришло к выводу, что было казнено на одного бандита меньше. Кроме того, среди казненных бандитов оказался переодетый в их одежду совершенно невинный человек, который находился среди невольников в трюме пиратского корабля. Получалось, что двое бандитов, обманув двух невольников, сменили свои одежды и тем самым не только спаслись от неминуемой казни, но и получили полную свободу. Это был роковой недосмотр командира отряда воинов, захвативших вражеский корабль. он не соизволил даже сосчитать бандитов. Когда расследование это точно установило, то этот человек, проявивший беспечную халатность, был также приговорен к смертной казни. На следующий день суровый приговор был приведен в исполнение. Затем царь подошел к другому саркофагу, который находился рядом с первым, но был гораздо меньше его по своим размерам. Этот небольшой саркофаг был изготовлен из дорогих пород дерева и также украшен росписью и надписями, только гораздо более краткими и в меньшем количестве. В этом саркофаге покоился бывший невольник Гребец, а позднее ныряльщик за ракушками, имени которого никто не знал, конечно, кроме его дочери. Но дочь уже не могла сообщить отцу имя своего жениха. Царь не сомневался, что если бы его дочь так нелепо не погибла, то через несколько дней она бы вместе с этим молодым, красивым и сильным мужчиной подошли к нему и попросили его благословения на законный брак. И он бы такое благословение обязательно дал. Мудрый царь не сомневался, что они вместе прожили бы долгую счастливую жизнь. Поэтому и распорядился он похоронить этого человека, которого по праву считал женихом своей дочери в их фамильном склепе, хотя, если подходить строго, такого права он не имел. Когда мудрый царь покидал родовой склеп, по лицу его текли слезы. Но, в конце концов, он пересилил себя, вернулся во дворец и продолжил выполнять свои нелегкие обязанности.